Глава двадцать пятая. Сокровище великого кассика. На следующий день, еще до восхода солнца, лодка остановилась у берега, на котором горели многочисленные костры. Водопады Мадалены были всего в нескольких сотнях шагов. Столбы воды, на которые и смотреть-то было страшно, низвергались таким шумом, что он мог испугать даже очень смелого человека. Там, на берегу, собрались флебустьеры, среди которых были Буттефуока, Аравино-де-Люссан и графиня де Вентимилья. Все были заняты сооружением из веток и тростника больших корзин. Напрасно флебустьеры пытались обойти водопады берегом. Страшные скалы и бездонные пропасти остановили их буквально в нескольких шагах от Дарьена. Можно представить, что трех храбрецов, отсутствовавших так долго, ждал очень горячий прием. И самой большой наградой для них было пожатие руки графини. «Теперь мы свободны», — рассказывал Дон Бареха, Равино и Бутафуока, «так как маркиз погиб, а мы привели с собой подданного покойного кассика. Теперь, когда никто не сможет задержать нас в пути, не следует медлить вступлением в Дарьен». «Как только нам удастся преодолеть водопад, мы не будем терять ни одного дня, ни единой минуты», — ответил вождь Флебустьеров. «Но я не думал, что перед нами окажется такое трудное препятствие». «Надеетесь одолеть его?» «Да. Надеемся справиться с ним при помощи изобретенных мною корзин. Спуск, однако, будет ужасным, и я могу предвидеть, что многие из моих людей предпочли бы скорее умереть», чем подвергать себя такому кошмарному испытанию. — Если хотите, первыми пройдем испытания и я, и Мендоса. Мы отлично плаваем, а кроме того, умеем с честью выходить из любых, даже самых гибельных ситуаций. — Видел я, как вы добрались сюда после стольких приключений, — ответил Равино. — Мы уже считали вас погибшими. — Нас? — Повешенными маркизом де Монтелемаром. Между тем, сеньор Равино, маркизу пришлось сводить счеты с моей драгенасцей на рыцарской дуэли, как это принято у меня на родине. Если судьба была против него, мне нечего сказать. «Гаскунцы всегда верны себе, в каком бы уголке света планеты ни находились», — сказал присутствовавший при беседе Буттефока. «Впрочем, этот Монтелемар доставил нам слишком много беспокойства. Мир его душе». Тем временем изготовление корзин шло быстро. Сначала делали каркас, потом скрепляли его лианами. Каждая корзинка была высотой в полтора метра, а в окружности достигала метра. В каждую корзинку должны были сесть два человека. Но прежде чем попробовать преодолеть в этих конструкциях водопад, флебустьеры, которые в сущности очень дорожили своей жизнью, особенно теперь, когда в их руках вот-вот должны были оказаться сказочные богатства великого кассика, проделали серию экспериментов, которые должны были показать, можно ли вообще довериться новому типу суденышек. Флебустьеры спустили на воду штук 5-6 корзинок, загрузив их крупными камнями, так что вес корзинки примерно соответствовал весу двух крупных мужчин. Все эти лачонки успешно преодолели водопад, перевернувшись только у его подножия. Ну, а поскольку все флебустьеры были превосходными пловцами, купание в реке их не беспокоило. Но перед главной проверкой страх охватил даже тех из флебустьеров, кто не раз смотрел в глаза смерти. Этот скачок с высоты более двадцати метров в быструю стремнину пугал всех, но больше всего страшил ужасающий рев, поднимавшийся из бездны. И вот корзины были готовы. Их хорошо промазали хвойной смолой, но никто из этих смелых мужчин не решался войти внутрь. На счастье, среди флебустеров оказались два бесстрашных гасконца и Мендоса. «Раз другие не решаются, попробуем мы», — сказал Дон Бареха. «В конце концов, речь ведь идет всего лишь о неприятном купании. Не так ли, Мендоса?» Баск поморщился а если эти корзинки стукнутся о скалы разлетятся и нас беззащитных выбросит в водопад у тебя приятель, тысячи своих резонов у меня тысячи своих ты хочешь вернуться теперь когда дарен у нас перед носом мое мнение что это предприятие закончится как обычно прекрасно да отправится с индейцем а ты со мной хотите показать пример спросил равино которого, похоже, также охватил немалый страх. Ну, — но разумеется, сеньор мой, ведь гасконцы и баски всегда идут впереди всех. — Если вам повезет, следите за корзинкой, куда сядут графиня Девентимилья и Бутафока. — Мы их поймаем на лету, уверяю вас, — бойко ответил Дон Бореха. Потом, возвысив голос, он закричал, — «Занять места!» На воду спустили две корзины, снабжённые шестами. Гасконец номер один и Мендоса вошли в первую, погрузив её своим весом в воду до половины. Дегюсаки и индеец заняли места во второй. Воодушевлённые такой смелостью флюбустеры трижды прокричали «Ура!» в честь Гаскони и Бискаи. Графиня Девентимилья, сильно растроганная, махнула своим платком, приветствуя четырёх смельчаков. «Пошли — Пошли! — крикнул Дон Бореха, схватив один из шестов. — Посмотрим, что там находится ниже водопада. корзины подхватило течение и быстро понесло к водопаду, который чудовищно грохотал, поднимая вверх целую завесу из водяной пыли. Четверка прежде всего попыталась не потерять равновесие, поскольку корзинки были сделаны из коры легкого дерева. Внезапно, когда они меньше всего этого ожидали, смельчаки оказались над водопадом. Никто из стоявших на берегу не смог удержать крика ужаса при виде этого пугающего спектакля. Воды реки низвергались с ужасным шумом несколькими потоками, словно река стремилась поскорее вырваться из этой западни и восстановить свой спокойный бег. Две корзинки покрутились немного, оказавшись в противостоянии противотечений, а потом их швырнуло мощным толчком вниз. Гасконцам и Баску чрезвычайно повезло, потому что они, сами не зная как, оказались под уступом водопада среди корзин, каким-то чудесным образом уцелевших при испытаниях. Они правили к берегу, отчаянно отталкиваясь шестами, а достигнув его подали знак флебустьерам, смотревшим на них сверху, приглашая тех, в свою очередь, пройти испытание. Этот знак послужил сигналом к общему отправлению. По команде Буттефуока сформировалось несколько маленьких флотилий, в которых корзины были связаны между собой крепкими лианами, чтобы люди могли попеременно оказывать друг дружке помощь. Водопад заглатывал корзины ежесекундно, потому что теперь все флебустиеры стремились как можно быстрее оказаться у его подножья. Не всем, однако, это удалось, и некоторые корзины разбились при падении вместе с людьми, находившимися в них. Еще несколько корзин перевернулось, но таким опытным пловцам, как флебустиеры, удалось спастись, однако при этом они потеряли все плоды своей разбойной деятельности — которые бережно несли с собой от самого Тихоокеанского побережья. Равино де Люссан в своих записках дает весьма эмоциональное описание этого приключения. Мурашки бегают по спине, когда читаешь эти строки. Он писал, что самые отчаянные храбрецы в отряде, привыкшие бросать вызов любой опасности, дрожали, как мальчишки, бросая взгляд на неудержимо низвергающиеся в бездну струи. Флебустьерам приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы остаться в наиболее благоприятном, самом близком к берегу потоке. Если это удавалось, флебустьеры брали более или менее попорченные корзины и складывали в них то небольшое количество провизии и оружия, которое они смогли уберечь. Когда корзины уносило течением, их ранее спустившиеся товарищи бросались за кладью в плавь. Через два часа отряд собрался на опушке леса у больших костров, которые разожгли для того, чтобы высушить прежде всего порох, а также вяленое мясо, единственный съедобный продукт, который у них был, хотя вообще-то они ели все. В лагере находилась и графиня Довентимилья, отважно выдержавшая удачное испытание в компании Бутафуока. Самые именитые флебустьеры, как это было принято в их обществе, собрались на совет, чтобы обсудить план действий. Почти все приняли предложение послать индейцев в сопровождении 12 вооруженных флебустьеров по крупным деревням племени Великого Кассика. Посланец должен был сообщить своим соплеменникам, что наследница вождя наконец-то объявилась и ожидает приветствия своих подданных на границе владений Кассика. Видимо, это было единственно правильное решение, потому что гордые индейские воины, встревоженные приближением такого количества белых людей, могли устроить в лесу гибельные засады. Индейцу сообщили о принятом решении, и он отправился в путь без промедления, гордый уже тем, что его сопровождает отряд из двенадцати белых людей, вооруженных громыхающими трубками». В течение трех дней в лагерь не приходило никаких известий о маленькой экспедиции. Равино и Бутафуоко уже начали беспокоиться, когда к полудню третьего дня индейцы флебустеры вернулись вместе с шестьюдесятью индейскими воинами, вооруженными луками и палицами, и ведомых юнка, самым старым и почитаемым во всех племенах колдуном. Испанский язык был привычен даже для дикарей, которые не могли из-за наводнений и лесных пожаров общаться с каким-нибудь чужими людьми. Поэтому Равино и Бутафока быстро договорились с могущественным персонажем, который после смерти великого Кассика руководил племенем. Графиню Девентимильи отвели в шалаш из свежесорванных веток и показали всем воинам татуировку, которую она носила на правом плече треугольник из семи звезд, окружающих Красную Змейку. Эта проверка была очевидной для всех, потому что о таинственной татуировке знали только колдуны племени да самые знаменитые воины. Ее нельзя было сфальсифицировать, в особенности женщине, прибывшей из-за моря, из стран, где восходит солнце. «Ты именно та женщина, которую мы столь долго ждем», сказал графиня Юнка. Впрочем, и без этого знака ты так похожа чертами лица и горящими глазами на покойного кассика. Все мы готовы повиноваться тебе. — Сбор золотых яиц обеспечен, — прошептал Дон Бореха, присутствовавший на испытании вместе с Буттефока и Равино. — Значит, и благосостояние моей таверны обеспечено. Воины соорудили из веток и лиан носилки, набросили сверху шкуры ягуара и кугуара, которыми они прикрывали плечи, и подняли королеву под громкий воинский призыв. Их сопровождали все флебустьеры, сгоравшие от нетерпения увидеть сказочные богатства великого кассика. Переход через лес закончился успешно в каждой деревушке, куда пребывала графиня и тут же устраивали церемонию встречи с принесением клятвы покорности, а флебусьера внесли обильные угощения. «Похоже на настоящий триумфальный поход», — сказал Мендоси и Дегюсаку Дон бареха «Я бы хотел, чтобы он продолжался месяцев шесть. Не думал, что эти дикари, которые совсем недавно ели человеческое мясо, могут быть такими любезными. Эх, уж этим в Митимиле всегда чертовски везло». — Ты, однако, не захотел бы стать ни красным корсаром, ни зеленым, — возразил ему Баск. — А потому не забивай мне уши своей вечной болтовней. — Но этой своей болтовней я завел тебя слишком далеко. Гасконцы много говорят, но и делают тоже много. — А Баски разве ничего не делают? Дон Бареха хмыкнул пару раз и рассмеялся. — Ах ты, мошенник! Когда я открою новую гостиницу... Найду тебя и сделаю все возможное, чтобы отрезать тебе ухо. Ты стал людоедом, приятель? А что ж тут удивительного? Мы же находимся в краю бывших пожирателей человеческого мяса. Добрый Баск вместо ответа весело рассмеялся. Дегюсак последовал его примеру. На следующий день отряд прибыл в большой племенной карбет то есть большую деревню, железной рукой, властвовавшую над прочими меньшими селениями огромной страны. Прием, что легко себе представить, был восторженным. Тысячи и тысячи воинов сопровождали до большой королевской хижины внучку усопшего великого Кассика, выказывая признаки самой безумной радости. Хлебустеров разместили в других жилищах, предоставив им право пользоваться любой едой, которую они там найдут. На третий день после прибытия отряда, согласно обычаю, в присутствии всех вождей деревни, графиню и флебустьеров привели в обширную пещеру, где находились кучи золота. Великий Кассик оставил внучке миллионы пиастров в золотом песке и самородках. По чистой случайности, дон Бореха при виде таких богатств не сошел с ума. Теперь надо было доставить эти сокровища до побережья, Но здесь хватало людей, чтобы соорудить ящики или выдолбить стволы деревьев, а после превратиться в носильщиков. Впрочем, Мексиканский залив был близок, и флебустиеры могли воспользоваться реками, тем более, что индейцы предоставили в их распоряжение достаточно лодок, чтобы на них могли разместиться все пришельцы вместе с сокровищами. Еще через три дня графини, уже достаточно цивилизованной, чтобы жить среди дикарей, Назначила своего наследника, им стал знаменитый воин, близкий друг великого Кассика. Наконец пробил час отправления. Наследство, аккуратно закрытое в полых стволах деревьев, положили на большие пироги, за сели могучие туземцы, не побоявшиеся быстрин и порогов. Тысячи растроганных индейцев пронесли к реке свою королеву, которую им наверняка не суждено будет больше увидеть. Расставание было печальным. Даже неотесанные флебустьеры, привыкшие относиться к индейцам как к диким зверям, и те выглядели растроганными не меньше дикарей. Пять дней спустя лодки наконец-то достигли вот Большого Мексиканского залива. Великое пересечение Перешейка, такое опасное в те времена, было осуществлено с наименьшей потерей в людях, погибших по большей части в ужасном водопаде. Флебустьеры разослали разведчиков по разным бухтам побережья, и фортуна, до тех пор благоприятствовавшая морским бродягам, не оставила их и в последний момент, потому что удалось захватить голландское судно которое шторм заставил искать убежище от бешенства ветра и волн. Его быстро зафрахтовали и отправились на нем в Ямайку, в порт, открытый в то время для мореплавателей любой нации. Там было проще найти судно, идущее в Европу, потому что плодородный остров поддерживал оживленные отношения с метрополией. В распоряжении флебусьеров графиня предоставила миллион пиастров. В ее руках осталось еще несколько миллионов. И Дону Бареха и Мендосе денег вполне хватало для открытия гостиницы, о которой они давно мечтали. А поэтому Гасконец и Баска решили распроститься с опасными приключениями. В компанию с собой они взяли Дегюсака. Наша история закончилась. Графиня Девентимилья через несколько дней высадилась в Европе в сопровождении тех флебустьеров, которые нетерпеливо ждали возможности вернуться в свои родные страны. Тем временем оба Гасконца и Баск поднялись на борт Каравеллы, направлявшись в один из портов Перешейка, откуда бы не трудно было вернуться в края более населенные и более им знакомые. С отбытием Бутафуока и Равино иссякла раса таких своеобразных и таких страшных людей. Не стало сообщества береговых братьев ни в водах Мексиканского залива, ни на Тихом океане, не стало вообще флебустьеров, хотя еще многие годы спустя на побережьях Центральноамериканских морей ходили рассказы о пиратах, которые в прежние времена своей отвагой заслужили славу грозных воинов, немало зла причинивших Испании. Одна из пиратских групп устроила убежище на острове «Провидение», в Бермудском архипелаге. Две женщины, оказавшиеся в этой группе, стали особенно известны, поскольку всегда мужественно делились со своими товарищами все трудности и опасности, включая жажду добычи. Обе они были англичанками. Они одевались в обычные женские наряды, добавляя к ним только длинные морские штаны. Они носили распущенные длинные волосы, на боку цепляли саблю, на грудь вешали два пистолета а при абордажных схватках пользовались секирами, похожими на боевое оружие средневековых англичан. История запомнила их имена — Мария Рид и Анна Боней. Однако летописцы ничего не говорят про их конец. Возможно, их повесили вместе с другими морскими разбойниками, их товарищами. Конец книги Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.